Глава восьмая. Эшворт не направлялся домой, как предположила Вера. Он стоял рядом с патологоанатомом Киттингом в парилке и смотрел на тело Дженни Листер. Доктор был уроженцем Ольстера, любил играть в регби и говорить без обиняков. Но сегодня его речи звучали довольно вычурно. Похоже, он бывал в этом отеле раньше». Мы рассматривали Уиллоуз как возможное место празднования свадьбы моей дочери. Территория великолепная, но внутри он остановился при первом взгляде на жертву. «Довольно печально, вы не находите? В наши дни невозможно достойно содержать заведение таких масштабов». «Начальница сказала, ее задушили», — пояснил Эшворд. «Дэнни Шоу ждал в кабинете управляющего». И ему не хотелось, чтобы парень плюнул на все и ушел. У него не было времени на светские беседы. Я бы сказал, ваша начальница права. Впрочем, задушили не руками. Посмотрите на отметку. Тонкая веревка или провод. Скорее веревка, потому что порезов на коже нет. Ее убили здесь или перенесли сюда после смерти. Эшвард знал, ответы на какие вопросы были нужны вере. Я бы сказал здесь, но сделать заключение смогу после вскрытия. Спасибо. Можно я вас тут оставлю? Я все еще опрашиваю потенциальных свидетелей. Видимо, Китинг уловил нотку недовольства в голосе Эшворта. А где прекрасная и любезная Вера? Уехала сообщить ближайшим родственникам. Будьте с ней терпеливы, Джо. Она лучший детектив из всех, с кем я когда-либо работал. Эшварту стало стыдно. Он не хотел, чтобы Китинг считал его вероломным. Я знаю. Дэнни Шоу сидел в кабинете управляющего. Эшвард увидел его через окно в двери. Дэнни сидел, откинувшись на спинку стула и кивал в такт музыки на своем айподе. Но что-то в движениях парня показалось Эшварту наигранным. Он вел себя слишком настороженно и не так спокойно и хладнокровно, как ему хотелось. На нем были черные ботинки в стиле милитари и свободная черная футболка. Эшворт подумал, что он выглядит как типичный студент. Как только дверь открылась, он вытащил наушники и выпрямился, чуть привстав со стула в знак уважения. Довольно вежливый, пришлось признать. Эшворт не очень любил студентов в целом. Может, завидовал. Он был бы не против провести три года, сидя на заднице и читая книги. Потом он вспомнил, что Лиза сказала про Дэнни. «Он говорит тебе то, что ты хочешь услышать». «Прости, что заставил тебя ждать», — сказал Эшфорд. «Но мама, наверное, тебе передала, что я собираюсь с тобой поговорить». Мальчик посмотрел с недоумением. Возможно, Карен не с ним так серьезно общалась по телефону, когда после допроса вышла из бара на парковку отеля. «Ты знал Дженни Листер, женщину, которая умерла?» «Лучше сразу перейти к делу», — подумал Эшвард. «Сара убьет его, если он придет совсем поздно. Она не могла заснуть до его возвращения, а малыш всегда просыпался по ночам. Ровно в час ночи, как по часам, и потом снова в пять, если только им не повезет. Мне не дают общаться с посетителями, рассмеялся Дэни. Я всего лишь уборщик. Эшворт положил на стол увеличенное фото жертвы. Но ты мог ее видеть. Мгновение поколебавшись, Дэни посмотрел на фотографию. Простите, я не могу помочь. Расскажи, как устроена твоя работа, выпалил Эшворт. Как обычно проходит смена? Я работаю по вечерам, начинаю в четыре. Сначала иду в мужскую раздевалку. В это время много народу, люди приходят прямо из офисов, так что нужно содержать помещение в чистоте, промокать полы там, где люди выходят из бассейна, проверять туалеты и душевые. Потом в десять закрывается фитнес-клуб, и я убираюсь в зоне бассейна и зала. Каким-то образом ему удалось продемонстрировать, что работа была ниже его достоинства. «И прошлой ночью ты делал все то же самое?» «Да, все как обычно. И ты проверял парилку и сауну?» Эшворт должен был спросить, хотя Вера и позвонила ему после разговора с дочерью Дженни. Теперь они знали, что Дженни еще была жива утром, за завтраком, и ее тело не могло пролежать в парилке всю ночь. Конечно, он улыбнулся, оспаривая сомнения Эшворта в его прилежности. Эшворт решил не подыгрывать. «Видел что-нибудь необычное?» Например, я не знаю, Эшвард старался держать себя в руках. Например, признаки взлома или, может, кто-то еще был в помещении. Вы думаете, что убийца мог пробраться сюда накануне ночью? У нас нет никаких конкретных соображений на этот счет. Мы должны изучить все возможные варианты. Снова на минуту воцарилась тишина. Теперь Дэнни, по крайней мере, отнесся к вопросу серьезно. Я точно никого не видел. В смысле, иначе я бы вызвал охрану. В отеле по выходным проводят много свадеб, конференции. Поздно вечером, бывает, встречаешь подвыпивших гостей, которые считают забавным пойти купаться голыми, когда никого вокруг нет. Как-то раз я поймал пару ребят, прятавшихся в душе перед тем, как мы собирались закрыться. Но мы тщательно проверяем, чтобы нигде никого не было. Прошлой ночью ничего такого не происходило. «Можешь показать мне раздевалки?» Эшвард не мог представить себе раздевалки и деловую сторону фитнес-клуба. Он знал, что Вера была внутри и нашла там клубную карту жертвы, но ему тоже не повредило бы осмотреться. «Конечно». Мальчик поднялся. Кажется, он был рад движению. Все это время он сидел на стуле, и Эшвард не заметил, насколько он высокий. Стоя он напоминал долговязого подвижного великана. Эшворт пошел за ним в женскую раздевалку. Пахло хлоркой из бассейна и какими-то косметическими средствами. Вдоль одной стены расположились ниши со шкафчиками и деревянными скамейками. Кафельный пол был сухой и чистый. На мгновение Эшворту захотелось вырваться из этой стерильной искусственной атмосферы. Последний раз он дышал свежим воздухом перед тем, как Вера вызвала его с обеда. Это здесь происходили кражи? Какие кражи? Ты что, издеваешься надо мной? Обычно он следил за собой на работе и вне ее, но что-то в этом парне его бесило. Я слышал, что из раздевалок пропадали вещи. А, это? Не уверен, что что-то реально украли. Большинство посетителей — старики. Они забывают, куда что кладут, а потом говорят про кражи. «А как насчет вещей, которые пропадали из комнаты для персонала? Это ты тоже списываешь на старческую деменцию?» «Об этом мне неизвестно». Дэнни да не прекратил казаться приятным и выглядел как наглый подросток. «Я редко захожу в комнату для персонала. Дерьмовый кофе и дерьмовая компания». Эшворт покачал головой и отпустил его. он не смог найти криминалиста, который пошел бы с ним искать машину Дженни Листер. Им было чем заняться помимо того, чтобы слоняться с ним по темноте. Надо найти машину и потом позвать криминалистов, чтобы натянули ленту. Небо по-прежнему было безоблачное, и луна подсвечивала клочья тумана над рекой. Перед самим зданием пустовало несколько парковочных мест, а за деревьями, ближе к воротам, находилась еще одна парковка. Он пошел вдоль рядов машину отеля, щелкая брелоком от ключей, которые дала ему Вера. Ничего. В кармане куртки у него лежал небольшой фонарик, и он почувствовал глупую гордость от того, что оказался так хорошо подготовлен. На большой парковке было очень темно. Свет от отеля сюда не доходил, а деревья закрывали луну. Он снова пошел вдоль машин, стоявших неровными рядами, нажимая на брелок, И, думая о том, что Дженни, возможно, сюда подвезли, и он напрасно тратит время. Но тут раздался щелчок, моргнули фары, и он оказался перед ее авто. Volkswagen Пола, небольшая, но выпущенная всего год назад. Он посветил фонариком в окна. Сумки не было ни на передних, ни на задних сиденьях, ни на полу, насколько он мог судить. Он вытащил из кармана носовой платок, чтобы открыть багажник. Лучше рассердить криминалистов, чем столкнуться с гневом Веры. Сумки не было. Он не совсем понимал, что это должно означать. Он пошел обратно к отелю, чтобы сообщить криминалистам, какая машина принадлежала Дженни Листер, когда у него зазвонил телефон. Жена хотела узнать, намерен ли он работать всю ночь. Только Эшвард заехал на подъездную дорожку своего дома, как телефон снова зазвонил. На этот раз Вера Стэнхоуп. Он снял трубку, не выходя из машины. Сара наверняка услышала, что он на месте. Она не любила, когда он приносил работу домой. Да, он надеялся, что голос звучит так же устало, как он себя чувствует. С нее станется отправить его еще куда-нибудь. Она говорила громко, так и не научилась нормально пользоваться сотовыми», — кричала в них. Вера звучала так, будто только что проснулась после долгой ночи, хорошо выспавшись. Так на нее действовали убийства. Придавали ей энергии, будоражили ее почти так же, как пенсионеров, которых он опрашивал весь вечер. Как-то раз, выпив слишком много стаканов виски, она сказала, что ради этого и была послана на землю. «Пони Мастерс!» сказала она. «Это имя тебе о чем-то говорит?» Имя было смутно знакомым, но не настолько, чтобы внятно ответить. Он знал, что, как только поговорит с женой и выслушает в подробностях, как прошел ее день, сядет за ноутбук и проведет большую часть ночи в поисках информации для другой женщины его жизни».